Вернулся сандер с астрономическими инструментами. Он спешил сделать наблюдения и едва успел закончить их, как тучи вновь заволокли небо. Скололи лед с оболочки. Печальное зрелище. Что стало с блестящей полированной поверхностью? Она словно покрылась проказой, стала бугристой и пятнистой. Ожоги и оледенения оставили свои следы. К счастью, больших повреждений не было. К концу работы Цандер, Винклер и Ганс шатались от усталости и головокружения. Однако отдыхать не время, надо выбросить снег из кают-компании, сделать временную раму, в дверь поставить вентилятор, фильтр для очистки воздуха от серных паров, компрессор. Работы много. Объявлен Аврал. На этот раз пассажиры не протестовали против трудовой повинности. И только покончив с работой, надев воздушное питание, побежали и легли отдохнуть. За чаем Цандер сделал доклад. Астрономическим наблюдением, вычислением он установил, что ракета спустилась на экваториальной части Венеры. Слушатели были поражены. Мороз, метели, круглосуточная ночь на экваторе. И долго будет продолжаться эта экваториальная зимняя ночь? Выбрали планету, нечего сказать. Зима здесь на исходе. Всего несколько дней отделяют нас от начала весны, успокоил Цандер. Зима на экваторе? Почему такая разница по сравнению с климатическими зонами Земли? Все дело в наклоне оси к плоскости орбиты, пояснил Цандер. Венерианская ось наклонена к плоскости орбиты еще больше, чем земная. Венера лежит почти совсем на боку. Для пассажиров наступили невеселые, томительные часы. От тоски ли, или от возвращения в мир тяготения к беглецам вернулись их болезни. У барона возобновились боли в желудке, Стормер жаловался на сердце и общую усталость, у леди Хинтон заговорила печень, Блоттон пил коньяк в компании с Пинчем. Текер ревностно исполнял обязанности врача, но больные брюзжали и плохо поправлялись. Сказывался и урезанный паёк, и низкая температура в ракете. Лишь Ганс, Винклер, Цандер, Мэри и Жак не страдали от скуки. Удары при посадке причинили немало мелких повреждений точным и сложным механизмом. Приходилось чинить их. Много хлопот доставляла и радиостанция, приёмник который никак не удавалось оживить Цандеру, Вреждения были исправлены, приемник, казалось, находился в полном порядке, но связи с Землей установить не удавалось. В свободное время Ганс занимался. Он ни на минуту не сомневался в том, что вернется на Землю и готовился стать капитаном межпланетного плавания. Винклер и Цандер помогали ему. «Когда полетим обратно, ракету поведете вы», — говорил Цандер. Ганс мечтал об этом и даже летал в своих сновидениях.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 Между темными горными вершинами сквозь узкий просвет в тучах прорвался красноватый луч солнца, совсем такой, как на земле. Пассажиров охватила истерическая радость. Далькро протянула руки к окну и кричала «Солнце! Солнце!». Луч внезапно угас, а Далькро так и стояла несколько минут, окаменев с протянутыми руками.